На улицу Собольев со своим спасителем вышел, когда над городком уже сгущалась по южному густая тьма. Доктор явно испытывая некоторую неловкость перед парнем, которого вроде бы и врагом считать уже было нельзя, но и в друзья как-то рановато записывать, осторожно пошевелил раненной рукой и нерешительно предложил: "Ну что, неведомый друг, может по конечку?" Кстати, не кажется ли вам милорд, что пора открыть ваше инкогнито? Кого мне поминать в благодарственных молитвах? А действительно, усмехнулся Владимир. Ваше-то имя я уже выучил. Локис Владимир Олегович. Но это не обязательно. Так как насчёт куничку? Владимир Олегович. Должен же я как-то, почему нет? пожал плечами медведь. Только вы мне ничего не должны. ну да, на вашем месте так поступил бы каждый нормальный пианист. прекрасно помню из детства. слегка улыбнулся Соболев. вот только те счастливые времена давно миновали, и сегодня вряд ли кто кинется защищать постороннего человека. но вы это для меня уже полдня как не посторонний, в некотором роде. а кстати, куда мы идем-то? Для начала ко мне в гостиницу. Надо же мне немного в порядок себя привести. Соболь факинул взглядом свои брюки, кое-где забрызганные бурыми пятнами, подбросил на ладони мятый ком из порченого пиджака и презрительно поморщился. Куда бы его деть? Да вон, в урну засуньте. Только визиток в кармане не оставляйте. Хм, спасибо за совет, кивнул криптолог, проверяя карманы. Так, от страшной улики мы избавились. А вот и моя гостиница, типа отель. Я быстренько к себе сбегаю, а вы, юноша, пока в баре меня подождите. Идёт? И ни в чём себе не отказывайте, я мигом. Минут 10 Локи просидел на высоком табурете у барной стойки, помаленьку потягивая коньяк, оказавшийся в этой забегаловке на удивление приличным. Хотя Владимир спиртным и не очень ту увлекался, и настоящим знатоком считать себя никак не мог. Бармен, совсем молоденький паренёк, обслуживал посетителей быстро и ловко, не забывая пижонисто поигрывать шейкером и почти виртуозно подбрасывать и ловить разнокалиберные бутылки с напитками изо всех сил, изображая бывалого столичного бармена. Не успел Локис ополовинить первый бокал, како увидел спускавшегося по лестнице московского доктора наук, заметно посвежевшего и вновь обретшего недавнюю уверенность в себе. Армянский одобрительно кивнул Соболев, присаживаясь рядом и закуривая длинную, отнюдь не дешёвую сигарету с белым фильтром. Решение верное. Старик Черчилль был далеко не дураком и толком в выпивке знал. Только что мы тут будем как коры на жёрдочке, а? Идёмте вон туда, за маленький уютный столик, там и поговорим. Милейшие, пусть нам подадут бутылочку коньячка уи что-нибудь подходящее на закуску, на ваше усмотрение. Итак, мой юный друг Соболев пригубил коньяк глубокого чайного цвета, прислушался к ощущениям, вновь одобрительно кивнул и бросил в рот орешек. Не пора ли нам познакомиться немного поближе? Кто вы, добрый самаритянин? И почему бросились на выручку к почти незнакомому человеку, да ещё и почти не другу, а? Если бы вы были комсомольцем и на дворе стояли благословенные 70-е прошлого века, у меня бы и вопроса такого не возникло. Но сейчас, когда человек человеку волк. И так от чёрт его знает, непринуждённо пожал плечами Локис. Может быть, осерчал, что вместо меня вас бил кто-то посторонний. Как кривело в детской книжке Шерхан. Это моя добыча. Не курите, почти не пьёте, книжки вон читаете. Кто же вы? Среди точей добродетелей, а? Или это ужасная тайна? Спортсмен? Нет. Хм. Почти угадали, улыбнулся медведь. Некое отношение к спортивным делам я имею. А если серьезно, то сейчас я простой российский сержант в отпуске, и никакой тайны тут нет. А вот с вами похоже все чуточку по-другому. Да нет, Владимир, тоже все до банальности просто. Живу я и работаю в Москве, преподаю студентам, а сюда приехал вслед за одной милой и замечательной девушкой, моя аспирантка. Ну знаете, как это бывает. она здесь с археологической экспедицией от их курса вот я и решил на недельку вырваться из душной столицы с её пробками и прочими проблемами понятно чего там нормально всё локис улыбнулся краешком губ и спросил а вообще-то чем вы занимаетесь а а то криптолог слишком уж расплывчатый и туманный Можно назвать меня историком, но вообще-то специализация у меня довольно-таки редкая. Я специалист по древним манускриптам и тайнойписи. Иногда моими услугами пользуются историки, библиографы, коллекционеры и букинисты. И по большому секрету, шутливо понизил голос Виктор Сергеевич, могу сказать, что и спецслужбы порой просят прочесть старинный рецептик страшного яда. Понятно. Письма фараона — one of the прочих дохлых злодеев, читаете. Нескучно? Насчёт фараонов мимо. Я предпочитаю средневековье, и знаете ли, нет, не скучно. И у нас бывают порой прямо-таки настоящие приключения. Соболев нахмурился и покосился на раненую рогу. Повязка вновь была скрыта рукавом уже другого лёгкого пиджака. Кстати о приключениях. Владимир задумчиво покрутил на столе бокал со остатками коньяка и вскинул взгляд на собеседника. Вы где так лихо драться научились? Но «Ну, не так уж и лихо, отмахнулся криптолог. Ещё в юности почти серьёзно карате занимались с друзьями. Тогда это было модно и круто, как сейчас говорят. А вы не хотите мне рассказать? С чего это вдруг на вас напали эти отморозки? И кто они? Понятия не имею, коротко и как-то слишком уж поспешно ответил Соболев. Показалось Локису, или всё-таки мелькнуло в глазах московского доктора наук что-то такое мгновенная насторожённость, колючесть, словно створки раковины хлоп, и всё. Ну что же, Виктор Сергеевич, пора и честь знать. Владимир поднялся из-за стола и протянул доктору ладонь на прощание. Рад был и всё такое. Спасибо за коньяк. Вам, Володя, спасибо. Рукопожатие доктора было крепким и дружеским, а ладонь сухой, с длинными пальцами и аристократически ухоженной. Если надобность какая, милости прошу, я в 215-ом. Хорошо. Да, Виктор Сергеевич, словно вспомнив о чём-то важном, стукнул себя по лбу пальцами Локис. А ваша аспирантка, она француженка? С чего вы взяли, Володя? Даже несколько растерялся Соболев и тут же улыбнулся. Нет, самой что ни на есть обычная москвичка. Ну, не совсем обычная, конечно, но всё же Так что это вы вдруг про француженок? Возможно, вы не в курсе. Довольно сухо, сказал Владимир. Но напало на вас не местное пьяное шелпонь, а серьёзные ребята, и связанные они каким-то образом с французским иностранным легионом. драться вы, конечно, немного умеете, но на этот раз вам скорее всего просто повезло. В следующий раз такой удачи может и не быть. Это всё, конечно, ваши дела, но всё же по-прежнему ничего не хотите мне рассказать? Возможно, я мог бы в чём-то помочь. Локи смог бы поклясться, что видел, как по лицу Соболева мимолётными призрачными тенями проскользнули нерешительность, сомнение, колебание, но в итоге криптолог всё же широко улыбнулся и отрицательно покачал головой. Нет, Володя, ей-богу, всё в порядке. Всё это случайность, не более. Вам, конечно, виднее, не стал спорить медведь. Ну я пойду, пожалуй. Распрощались они несколько холодно, но от чего-то Владимир был уверен, что эта встреча с человеком из Менга, читающим средневековые манускрипты, еще далеко не последняя. Южная ночь, наполненная звуками музыки, слышавшимися отовсюду по полам с веселыми криками и смехом, была хороша. Луна, ещё недавно при своём появлении выглядевшая страшновато-багровой, поднялась повыше и стала нежно-призрачной, обычной, и расстилала по зыбкой морской поверхности лёгкую серебристую дорожку. Задумчиво шумел прибой, и ошалело распевали свои трескучие песни невидимые цикады, судя по громкости, невероятных размеров. Как говаривал классик, ночь благоприятствовала любви. Но возвращаясь домой, Локи с непонятной иронией судьбы размышлял не о любви, а о её черноволосой сестре, о ненависти. Из головы не выходил московский доктор наук. Так, Соболев любит свою аспирантку и приехала к ней. Она роется со своими археологами в местной пыли где-то там в крепости и пытается отыскать древние черепки от разбитых пьяными греками кувшинов. Это тоже понятно. Непонятно только почему наёмники-иллионеры, вместо того чтобы гонять тёмненьких где-нибудь в Африке или в Афгане вместе с американками, встревают в драку с московским учёным с редкой специализацией. Любить они его никак не обязаны, но ненавидит-то за что? За что на нож хотели поставить, а? Что там говорил смуглому ариец тогда в летнем кафе? Не убивать и не калечить, только припугнуть. Пусть знает, что детские игры закончились, что-то вроде этого. Не убивать, значит, уже легче. Но что они задумают завтра? И главное, что за игры все они тут ведут? Контрабанда, а? Чего? Старые кирпичи в Турцию гонят, что ли? Смех на тонкой палочке. Но тогда что? Поглощённый своими мыслями, медведь не очень-то внимательно посматривал по сторонам, иначе вполне мог бы заметить, что ещё при выходе из гостиницы его несколько раз щёлкнули фотоаппаратом с длиннофокусным объективом, а затем какое-то время за ним на солидном отдалении Неприметно следовал невысокий жилистый мужичок, не то кавказкой, не то какой-то другой смуглый чернявый национальности. Правда, объект свой жилистый татун довольно быстро потерял. Локи с чисто машинально, по уже въевшейся в кровь привычке диверсанта никому не открывать своего лежбища, сделал пару петель и скидок. И только после этого незаметно шмыгнул в неприметную калитку на заднем дворе частного дома, в котором спецназавец отпускник снял себе крохотную комнату.